Много занятий у опытного связиста, Главное из них — трёп. За этот грех шишек насобирает связист полную голову. Уснёт или затакуется на телефоне дежурный, Прозевает командира, Тот ему немедля завезёт телефонной трубкой по башке. У новых телефонных аппаратов трубки эбонитовые, Лёгкие, от них, если стукнут по башке,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 У него и моды такой не было. Сделает замечание, либо посмотрит так, что уж лучше бы грохнул трубкой по башке, пускай и от старого аппарата. Панаютов человек очень даже культурный, но крови не наших. Его уж лучше и не доводить до психа. Он не только долбанет трубкой, но в гневе из блиндажа вышибит.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 Тут его случайные канавки или воронки и зароют».